Пятая глава. «Спокойной ночи, мой маленький!» Мама поцеловала меня в лоб. Я лежал с закрытыми глазами и мерно сопел. Женщина ещё раз умилилась, какой я прекрасный карапуз, ещё раз чмокнула и, наконец, вышла из комнаты. Я слушаю, как она идёт по коридору, как заходит в свою комнату, жду, пока не утихнет квартира, а затем, когда все погрузились в сон... Есть! Резко открываю глаза. Операция «Пожиратель знаний» начинается. Поднимаюсь, беру подушечку, скомковую простыню и кидаю это месиво на пол. Так, теперь самое сложное — перелезть перила. Ух, блин, тяжело. Так, оп, оп, есть. Аккуратненько подым на попу прямо на ткань. Ха-ха, есть! Побег успешен! Ох, чёрт, как же жопа болит. Уверен, если бы не адаптация к дробящему урону, я бы давно себя всю сраку переломил. Самый настоящий взлом жопы. А так, немного поболит, да пройдёт. Уж я-то знаю. Ведь прошло три дня, как я впервые пополз, и каждую ночь выбираюсь из кроватки. Вперёд к знаниям! Состроив самую серьёзную в мире морду, я целеустремлённо пополз на выход. Я пыхтел какие только звуки не издавал от стараний, но полз ведь. Ха-ха, полз! Дверь приоткрыта. Цепляю пальчиками и оттягиваю, тут же разгоняясь до зала. Цель — шкаф. Ух, снова ты. Повезло, что полка с книгами примерно на моём уровне. Не повезло, что она за какой-то тяжёлой дверцей. <гъя> Цепляюсь пальчиками и, активировав все возможности своего организма, выжив все силы из стальных мышц, Мне едва даётся оттянуть эту сраную дверцу на магните. — Я... — Выдыхаю и смахиваю пот со лба. Так, ага, вот она. Бегом, бегом. Почти получилось. Стаскиваем и проталкиваем книгу под свою кроватку. Теперь нужно лишь вернуть и закрыть шкаф. И... Я так и знал, террористы мелкие. — О! И стоило мне выползти в зал, как я неожиданно подлетел. Ворачиваюсь. Батя держит меня за пижамку и хмуро смотрит в глаза. Гадство. Снова поймали. Ань, ну он каждую ночь сбегает. Ну, сколько можно? Я уже три ночи подскакиваю, готовлю всех поубивать. У меня глаз уже дергается. Ты же сказала, он уснул. Ну, он так миленько сопел. Ему четыре месяца. Как он мог тебя обмануть? Почему он хитрее тебя? Батя явно на взводе. Почти пять. Пробобнила мама. Отец фыркнул и серьёзно посмотрел мне в глаза. «Михаэль Кайзер, вы зачем пугаете родителей? Сначала спас нас, а теперь до инфаркта доводишь. Зачем ты сбегаешь?» «Я жажду знаний. Я получу могущество, которое не снилось моему отцу. А ну поставьте меня на землю, не сдерживайте прогресс!» Я засопел и ещё активнее начал дрогать ногами. «Боже, наш сын растёт террористом!» Устало вздохнул отец и потащил меня в комнату. «Ну, вообще он прав. Уже три дня терроризирую дом. Отца понять можно. Одной такой шумной ночью всю нашу семью чуть не убили. Вот он и подскакивает весь на нервах. Ладно, уговорил, сейчас буду потише. Ведь теперь у меня всё под боком, ха-ха». Меня уложили в кроватку, взяли мужицкое обещание не пугать родителей и оставили спать. Я снова дождался, пока все уснут, и снова спрыгнул вниз. Только на этот раз никуда не пополз, а просто заглянул под кроватку. История древней магии, окружающий мир для самых маленьких и тактика магического боя в городской и заселенной среде. Вот что меня там ждало. Да, набор странный, но уж простите, что успел стащить. Я прекрасно знал, что книги у меня будут отбирать, если читать днём и при родителях. Ибо, видите ли, э-э, малыш-тип читает, такой смешной. «Ладно, пошли погремушки играть». «Драл я ваши погремушки, только если они не из костей моих врагов. Так что я решил наворвать книг и читать их под светом луны. Благо, окно у меня прямо на неё. Здесь повезло». «Тэээкс?» Я вытаскиваю основу магии. Открываю. «Да, язык мне известен. Видимо, я родился с предустановкой в один язык, ибо остальные я, как выяснилось, не понимаю». «Основы магии. Магии». Магии, ха. Так, что там? Ага, ага, ага. Ясно, ясно. Принято считать, что в человеке есть орган, способный взаимодействовать с энергией вокруг. Это называется ядро, типа сердца, только ядро. Обычными методами его не отследить, и с активным рождается только половина людей. То есть, да. Как я предполагал, магии далеко не у всех. У мамы моей нет, допустим. Сила мага зависит от сил ядра, и вот его качать и надо. И вот здесь в книге начинается огромная тема. главная проблема прогресса. Ничего хорошего не сулит, да? Так и оказалось. Издревле считалось, что раз магия — что-то типа науки, то и методы усиления должны быть универсальны, так? Ни хрена. Всякие тайны и секреты прогресса действительно есть. Древние рода их тщательно хранят, только вот подходят они далеко не каждому. Ну вот просто, не подходят порой, и всё. И в итоге, как бы аристократия не хранила свои секреты, сильнейшие становились сильнейшими лишь благодаря своему воображению. Этим подытожили одну из подтем. Да уж, я почесал затылок. Какое воображение, магия мне в жопу. Навоображал лопатку какашек автору за шиворот, проверяйте. Так, ладно, а ну-ка, есть тут парочка примеров, что раньше принимали за стандарт. Правда, подходил он единицам, а чего процент магов был где-то десять. А сейчас пятьдесят, напомню. Я снова почесал лысую голову, внимательно запомнил, что там написано, и кивнул. Чуть отполз, присел в позу лотоса, прикрыл глаза. Вдыхаю. Теперь даем волю воображению и пытаемся активировать то, что видим. Мой организм — паутина с тысячу граней, и энергия пылинками осаждается на его нитях, передавая частичку могущества в мое... Внимание! внутреннее повреждение ядра! Всё, понял, не быкую. Пошла нахер паутинка. Всё равно никогда мне не нравилось. Блин, ну вот, видимо, и оно. В эти 10% я не вхожу, и мне не подхо... Так, погоди. Если Рой может определить, что мне вредит, то... Разве я не смогу найти идеальный метод тупо перебором? Ха, точно ведь. Это же остальным людям оно недоступно. Они не знают, что себе вредят. Пока поймут, пока найдут метод, пройдут годы а я я же все узнаю сразу я сразу не буду тратить время на то что не работает хи <звы> хихи я потираю ручки я может и не самый умный я карапуз как никак но перебором решаются все проблемы теперь осталось о <звы> о зевая мама зашла в комнату миша снова не спи замерла да как ты это делаешь Я удивлённо огляделся. «Э, -э, э Свет? Так это уже утро? Я сколько читал-то? Ладно, продолжим завтра. День первый магических поисков. Книгу я успел спрятать, и мама не спалила. Ночью снова полез читать. Нашёл ещё один метод. Закапала кровь из носа. Неудача. День второй. Нашёл ещё один метод. Всю ночь медитировал, никаких последствий не испытал. Рой молчал. Организм не уставал. Уже представил себя сильнейшим магом. В конце главы прочитал, что метод ничего не делает, и он здесь по приколу. Обидно. А ещё на кухне что-то шумело. Я выглянул и ничего не увидел. Странно. Родители будет не стал, как я объясню. Скорее всего, это был холодильник. День третий. Ничего не нашёл. Зато прочитал про неконтролируемое заклинание поноса, поразившее Европу лет пятьсот назад. Посмеялся. Маме бы тоже понравилось. Подросту расскажу. День четвёртый. Выяснились неприятные факты. Мозг у меня оказывается детский. И чтение с запоминанием съедает много энергии. Стал сонливом. Глазки слепаются. Родители умилялись моей заспанной морде. На кухне снова что-то шумело. Снова никого не нашёл. У меня шизофрения. День пятый. Ничего. Родители привыкли к моим побегам. И что находят меня на полу в комнате? Подумывают над сменой кроватки, чтобы не сбегал. Плохо. А вечером активно спорили, кто сожрал все сосиски. Началось всё с шутки. мол отец скоро потолстеет. А потом выяснилось, что их никто не трогал. Куда они пропали? День шестой. Ничего. День седьмой. Ничего. Злюсь. Шум на кухне изрядно задрал. На утро сломался чайник. День восьмой. Вычитал аж три метода. Все принадлежали сильнейшим людям прошлого. Попробовал все. Закапала кровь из носа. Ни один не подошёл. Наступила девятая ночь моих поисков. Снова спрыгиваю с кроватки и с нескрываемым раздражением открываю книгу. Читаю час, два. Конечно, почитать историю магии интересно. Про там, первое тактическое взглянание, фамильяров и прочее. Но я хочу быть частью всего этого, а не наблюдателем. И всё, что я не пробовал, лишь вредило. «Да что за херня?» — вздыхаю. «Чё ж всё так плохо?» В итоге ничего, кроме сонливости, раздражённости и просранного времени я не получил. Да ещё и родители, походу, кровать поменяют, чтобы я не сбегал. Вообще здорово. Вот и поизучали, твою мать, магию. Бум! Я услышал грохот с кухни. Снова. А за ним... «Мяшкин кант!» Гундос голос. Я замер. «Ах!» херово блин очень я слышал шум стабильно через день но каждый раз никого не находил просто то ли грохот то ли шорох мало ли холодильник гремит старый но тогда и голоса не было и я вас уверяю это не родители этот голос принадлежит явно не им кто то снова проник в наш дом и проникал все эти дни о блин черт снова я сглотнул так Что делаем? Ревём? В прошлый раз меня чуть не убили, когда я заревел. Но тогда и выбора не было. Я ведь просто лежал. А сейчас? Не, есть вариант лучше. Я прячу книгу под кроватку и ползу к двери. Её, как и родительскую, не закрывают. Так что с небольшим усилием мне удалось её отворить. Выглядываю. Темно. Никого. Слышу какое-то шевеление с кухни. Но сейчас что-то сомневаюсь, что человеческое. Какое-то... Маленький шум, явно не размером с человека. И что, к родителям ползти? Изначально так и хотел, и у них заплакать, а сейчас посмотрю одним глазком. Я аккуратно и тихо пополз по коридору. Подползаю к кухне, выглядываю из-за угла. Да, там что-то есть, только вот оно не стоит, а сидит на столе. Аккуратно ползу дальше, теперь вижу силуэт. Да реально на столе. Комок какой-то. Ближе, ближе. Молим, перегорело все. На. Да Прогоняло существо. Но «Ну, понять надо. Оно задрало лапу, расставило коготь, меркнувший в свете луны, щелкнуло пальцами и вся комната озарилась яркой огненной вспышкой. Я ползущий в темноте стал как на ладони. Существо перевело на меня взгляд. Оно меня видит, впрочем, как и я его. «Кот?» — пробормотал я. «Чё за...» «Кот. Очень пушистый чёрный кот сидел на столе и держал в руках чайник». «Ну, может, и кот», — ответил он. «Чё так смотришь? Всего никого не трогаю, подчиняю примус», — кивает на чайник. «Это чайник?» «Да». Он посмотрел на прибор. «Ну, может, и чайник». — А починить всё равно надо. Он разговаривал через мяуканье очень гундоса. У меня ж глаз сдёрнулся. У меня что, шизофрения? Так это он шумел всю неделю. — Чё тут происходит И до меня только дошло. — Погоди, я что, разговариваю? Как? — Ну, магии моей, ты же, ребёнок, сам не можешь, а говорить надо. Вот ты связал наши мысли. «Анекдот-то рассказывать? А ага, как без разговоров Да Как не люди уже, Бодя?» более... «Активация роя!» Я среагировал моментально. Кот перестал разглядывать чайник и озадаченно посмотрел на меня. Я же озадаченно посмотрел на свои руки. И то ли лыжни не едут, то ли снег обоссали, как говорила моя мама. Ничего не сработало. «Да ё-моё!» — вздыхаю я. «Ну, может, ё-моё!» «А может, нет. Но если надо, покричи, помогает», — кивнул он и вернулся к чайнику. Теперь от радостной мысли активации рои я окончательно переключился на... Что это? «Ну, с виду кот. Я таких на улице видел. Прикольное создание. Я бы такого пожамкал. Только вот этот здоровый нахрен с меня размером. Пушистый, кучерявый, глаза зелёные, морда криминальная». Сидит, чинит чайник. Что? А вы кто? Аккуратно спросил я. Фамильяр, госпожовский. Внучку Йойную поискиваю. Да вот нашел вроде. Захаживаю время от времени. Думаю, что делать. Сейчас зашел, а у вас тут приму поломанный. Починить решил. А как иначе? Починять надо. Что ж с миром будет, коли поломанный все будет? Нехорошо. «Внучку твоей госпожи? Погоди, ты искал мою маму?» «Ну, получается, вашу маму», — пожал он лапками, а затем вздохнул. «Да, аять надо». В голове закрутились мысли, много мыслей, очень много. Какое-то магическое существо, явно не слабое, в форме кота, служит какой-то госпоже и пришло за моей мамой, фамильяр моей прабабушки. «Это шанс, шанс!» «Расскажи!» — пробормотал я. «Расскажи, кто моя мама? Зачем ты пришел?» «Ну, как кто? Любимая внучка Госпожовская, ведьма старый. Эх, если бы только Анечке достала сила!» — грустно вздохнул он. «Но не повезло! Ну, может, вам повезет! Сила Госпожовская велика!» Меня вон в кота превратили, а я и не против. Сосиски люблю, вот. Мне ещё повезло. Вот недавно абаддона в хомяка превратили». «Моя мама — наследница какой-то сильной ведьмы? Внучка?» «Да, я читал. Раньше особо сильных магов женщин так и называли — ведьма. Сейчас перестали, но... Погоди...» Если фамильяр так называет мою прабабушку, и она жива, то сколько ей лет? Больше двух сотен. Но вот маме сил не досталось. Она попала в несчастливую половину. А еще почему-то сбежала, раз ее выискивать надо. — И что дальше? — пробормотал я. — Нашел. Что дальше? — Сообщение должен. — И? — И замерут ее. Сердце ёкнуло. Так и знал. По всей ситуации было понятно. Искал, нашёл, пришёл. Ведёт себя слишком расслабленно. Явно ситуация под его контролем. От его решений всё зависит. И раз маму искали, то явно не просто так. Только вот. Не хочу я. Это моя семья. Я к ней прикипел. Я её люблю. Я не помню прошлого, и эта семья для меня единственная и настоящая. Не хочу, чтобы она распадалась. «Не говори», — сжал я кулаки. «Думаешь, почему? Задача у меня такая — найти и рассказать. Почему нет?» «Потому что мы счастливы. И если ты служишь своей госпоже, то и ее внучке. А значит, и счастье ее рушить ты не должен». «Да?» — прогудел он. «А если решу рассказать, то что?» «То я вырву и сожру твое сердце». «Внимание! Обнаружены начальные признаки энергопсихоза!» Кот поднял на меня глаза, а его вертикальные зрачки блеснули в свете Луны. «Нет, это явно не кот. По глазам понятно. Они другие. Существо совсем иного плана, совсем иной силы. Ужасающее, могучее. Только вот я его не боюсь. Это меня нужно бояться!» «Внимание! Обнаружены начальные признаки энергопсихоза. Что-то влияет на ваш организм. Ход вот посмотрел на меня, секунду выдержал взгляд и хмыкнул. «Да уж, знакомый взгляд. Глаза мамкина у тебя, ты знал? А значит, ты про бабкины. Интересно получается». Прогундел он мюканьем, а затем соединил чайник. «А, -а починилось. «Ну так, не расскажешь?» «Да, не расскажу, не расскажу» и не замирался, если честно. Счастливая Анечка. Не хочу на слезы ее смотреть. Госпоже, скажу, что не нашел. Кстати, о ней. Пора мне уходить. Проснется скоро. А глазами моими может видеть. Нехорошо получится. Примус я починил, на тебя глянул. Пора и честь знать. Только ты это... Не рассказывай никому. Меньше знают, крепче спят. И я помолчу. «Если просишь», — пожимая плечами. «Ну, вот им хорошо, вот им славно», — закивал он, а затем нахмурился. «Я у вас сосиску снял. Неудобно мне. Может, тебя чего надо? Чего хочешь? За знакомство. Подарок типа?» «Ну, магический кот может делать магические вещи. И есть одна вещь, которая мне сейчас нужнее всего». «Говорить. Я хочу заговорить. По-настоящему, как можно скорее». «Рановато тебе, малыш. Время и так быстро летит. Успеется еще. Да и не такая у меня магия. Тела не меняю. Может, это? Совета... «Ну...» «Вздыхаю». «Вычитал в книжке о методах усиления. Все пробовал. Ни один не подходит» только плохо от них. А я хочу быть магом. Посоветуй какой-нибудь». «Что за книжка?» «История древней магии». «На начало вернись. Там прямая подсказка. Тебе подойдет. А то... Ё-моё, насмотрелся на аристократов и их семейные техники. Тоже готовенького хотят. Тьфу! Сами не думают уже. Раньше вот не так было», — прогундил он. «Ладно, бывай. Может, сведемся?» Он спрыгнул со стола, свернулся в прозрачный вихрь и исчез. Телепортировался нахрен. Да, Я почесал свою лысую голову. «Вот дела...» «Интересно, что за существо такое превратили в кота? Что она вон ж... «Вон как!» Ё моё Да что ж за родители такие?» «Ну, хоть по маме выяснили. Внучка какой-то там крутой магички». Вопрос, конечно, почему сбежала, если бабулька её любит, но это я наверняка выясню потом. Сейчас же я развернулся и пополз обратно в комнату. Первые абзацы, подсказка. Я начал всё перечитывать и её искать. И знаете, кроме той самой фразы я так ничего и не нашёл. И в итоге, как бы аристократия не хранила свои секреты, сильнейшие становились сильнейшими лишь благодаря своему воображению. Это ведь оно, да? «Нет у кота никакого метода, а подсказка его. Найди метод сам, не ищи готовый». «Эх...» — вздыхаю. «Я хочу магию, я хочу качаться с пелёнок, хочу быть сильнейшим, чтобы противостоять хтоническим тварям в кошачьих телах. Ну ладно, пробуем, чё?» Я присел в позу лотоса, прикрыл глаза, расслабился. «Воображение? Всё равно считаю это бредом. Мне кажется, нужно не придумывать, а складывать факты». У меня аномалия. Энергия бесконечно генерируется, но она не выходит. Я — оболочка, внутри которой нагнетается магия. Постоянно. Частицы нагреваются, сталкиваются и нагреваются ещё быстрее. Но рой их держит. Я — механизм, постоянно работающий. Механизм заперты внутри схемы. Моя энергия ходит по кругу, и новый не поступает. Энергия сохраняется. В эту цепь, в мой двигатель без выхлопа нужен приток. Я представляю, как открываются поры на моей коже, как в нее медленно проникают заряженные частицы, новые, свежие. Мои частицы, скачущие внутри организма, сталкиваются с новыми. Те разгоняются, температура повышается, нагнетание еще больше, энергия в цепи достигает перегрева. И тогда рой забирает излишек, перенося его в ядро. И все начинается по новой. Я поглотил энергию, поместил в запертую цепь. Она вошла в бесконечный цикл. Но ну, вот она лишняя, ее здесь не было. И ядро адаптируется, чтобы вместить новую энергию в часть бесконечного цикла. Ядро эволюционирует. Увеличен размер. <связь> Я открываю глаза и выдыхаю пар. Моя слабость, чуть не убившая при рождении, оказалась источником моей силы, моим личным методом возвышения. Бесконечный цикл распада. Чуть позже. На самом деле, несмотря на весь свой огромный и грозный вид, Марк очень легко промерзал. Но не привык он к российскому холоду, в отличие от своей миниатюрной жены, которая босиком по снегу без проблем ходила. Поэтому что летом, что зимой, Марк всегда спал под одеялом. А так как женщины имеют тенденцию одеяло перетягивать на себя, то время от времени Марк просыпался дрожащий от холода. И сейчас так получилось. «Аня!» — пробубнил он. Жена мило сопела. «Аня! Отцепи одеяло!» <рисовать> Что-то промурчала она во сне и сопела дальше. Решив не будить жену, Марк схватился за край одеяла и уже дернул его на себя, как вдруг понял, что все это время был им накрыт. «Ха!» — не понял он. «Да, реально, накрыт. Но холодно так, будто зимой окно открыто, а он на полу лежит. Однако нет». Одеяло есть, окно закрыто, но сквозняком несёт. Марк нахмурился и встал. Тут же продрог. Затем, потеряв глаза, моментально проснулся, как привык во время войны, размял шею и активировал ядро. Пошёл в коридор. Шагал медленно, тихо, как на войне. Подготавливал заклинания. Они убивали сразу, а если не убивали, калечили, как на войне. Чем дальше он шагал, тем больше ощущал, что помимо холода несёт чем-то безжизненным. Ни гнилью, ни трупами, нет. А вот именно что нет жизни. Воздух будто мёртвый, будто находиться здесь не стоит. Неправильно здесь всё. И несло с комнаты сына. Ох, сука! Отец ускорил шаг и резко открыл дверцу. «Михаэль!» Он тут же начал рыскать глазами в поисках врагов. Но никого не оказалось. Убийц не было, крови не было. Ничего страшного не было. Только ужасный холод, заледеневшее окно и пар от горячего дыхания. И мирно спящий сынок на простыне. На его лице была улыбка, а кожа, кажется, даже посветлела, приобретая более здоровый оттенок. Он мирненько сопел своим маленьким носиком и что-то бормотал во сне. В мёртвой комнате с мёртвым воздухом спал живой сынок. Ещё живее, чем до этого главная рубрика «Новости» на Первом Имперском. Сегодня мы с новостями. Исследования указывают, что средний возраст пробуждения теперь составляет 13 лет. Это на год меньше, чем было последние 20 лет. Воистину, нынешние дети такие талантливые. Эх, пробудиться в 13!